Линка Они выбрасывают ее из воздушного шлюза, даже не вытащив из сети. Она знает, в таких условиях лучше не драться, но ситуация скоро может измениться. Думает, что, может, они решат потравить ее газом, иначе почему не снимают шлем, задраев люк? И что насчет этого слабого шипения, которое длилось еще несколько секунд после продува? Намек, конечно, тонкий, но, проведя год на рифте, наизусть выучиваешь всю гамму звуков воздушного шлюза. С этим что-то было не так. Неважно. Поразительно, сколько кислорода можно вытащить электролизом из того малого количества воды, что хлюпает в грудных трубопроводах. Караку может задерживать дыхание, пока рак на горе не свистнет, бы черт побери, это не значило. И теперь они, наверное, думают, что в этой импровизированной газовой камере она лежит без сознания, или под кайфом, или просто очень спокойная. Возможно, теперь похитители вытащат ее из этой идиотской сети. Она ждет, обмякнув. Вскоре слышится мягкий электрический треск, и путы спадают. Клейкие молекулы лишаются поляризации, прям как липучка, льнущая кошачьей шерсти. Джуди смотрит сквозь стеклянные немигающие линзы, по ним им ничего не прочитать, и насчитывает троих, может, еще несколько за спиной. Этот зомби или кто-то вроде того. Их кожа словно сгнила от желчи. Ногти почти сливаются с пальцами. Лица слегка искажены, размыты желтоватыми растянутыми мембранами. Мягкие темные овалы выступают сквозь пленку на месте ртов. Тела в презервативах доходят до Карако. Это что такое? Они думают, я заразная? И через какое-то мгновение... А нет?.. Один из них наклоняется к ней, держа в руке что-то вроде пистолета. Она резко бьет его рукой. Лучше бы пнуть, конечно, в ногах больше силы, но уроды, приволокшие ее сюда, не позаботились снять с нее ласты. Кулак с чем-то сталкивается, похоже на нос. Нос под латексом. Приятный хруст. Кто-то сейчас сильно пожалел о своей самонадеянности. Наступает секунда потрясенной тишины. Караку использует ее, перекатывается на бок и резко поднимает ногу назад, вонзив пятку кому-то под колено. Кричит женщина удивленное лицо оказывается рядом с ней, пятно рыжих волос прилипло к щеке, и Джуди нагибается, чтобы снять эти длинные клоунские ласты. Наконечник электрического стрекала висит в 10 сантиметрах от ее носа. Он не колеблется даже на миллиметр. После секундного замешательства «А насколько далеко я могу зайти в любом случае?» Караку замирает. «Встать!» — говорит мужчина с шокером. Сквозь презерватив комбинезона ей едва видны тени, где должны быть его глаза. Она медленно снимает ласты и встает. Разумеется, у нее не было ни единого шанса, да она всегда понимала это. Караку для чего-то нужна им живой иначе они не стали бы заморачиваться и брать ее на борт. Джуди же, в свою очередь, хочет ясно дать понять, что эти сволчи ее не запугают, неважно, сколько их будет вокруг. Катарсис есть даже в проигранной битве. «Успокойтесь», — говорит мужчина, один из четверых, как она видит сейчас, включая того, кто выходит из помещения с красным пятном, расплывающимся под оболочкой. «Мы не хотим причинить вам вред, но вам нужно знать, что лучше не стоит пытаться сбежать отсюда». «Сбежать?» «Их одежда, вся, единообразна, но это не униформа. Свободно сидящие белые комбинезоны, судя по виду, явно одноразовые. Никаких лейблов, никаких бирок с именами. Караку принимается осматривать саму подлодку». «Сейчас мы намереваемся снять с вас гидрокостюм», — продолжает обладатель Стрекала, «и хотим произвести быстрый медицинский осмотр. Ничего особенно инвазивного, уверяю вас». Не очень большое судно, судя по кривизне переборки, но быстрое. Караку поняла это сразу, как только оно появилось из мглы. Тогда она не слишком многое заметила, но этого было достаточно. У лодки есть крылья. Она может перегнать касатку на стероидах. «Кто вы такие, парни?» — спрашивает Джуди. «Мы будем очень благодарны вам за сотрудничество», — говорит владелец Стрекала, словно она и рта не раскрывала. «А потом вы, может быть, скажете, нам от чего пытались сбежать посередине Тихого океана». «Сбежать?» — фыркает Карако. «Я тренировалась». «Ты идиот!» «Ясно». Он засовывает шоковый жезл в кобуру на поясе, одну руку держа на рукоятке. Снова появляется пушка, только держит ее другой человек. Она похожа на помесь Степлера и пробника цепей. Рыжая плотно прижимает ее к плечу Карако. Та еле подавляет желание отпрянуть. Слабое электрическое покалывание — И гидрокостюм разваливается на куски. Потом на руках. Затем доходит очередь до ног. Торс лопается панцирем линяющего насекомого и падает на пол от разряда электричества. Она встает, практически освежеванная, окруженная незнакомцами. Из зеркала на переборке на нее смотрит обнаженная мулатка. Каким-то образом, даже голая, Джуди кажется сильной. Глаза сверкают белизной на темном лице, холодные и неуязвимые. Она улыбается. Все оказалось не так плохо, не правда ли? В голосе рыжей слышится вышкаленная доброта. Славно я только что не уронила ее на палубу. Они ведут ее по коридору к столу в маленьком медотсеке. Рыжая кладет, запечатанную в мембрану, чуть липкую ладонь на руку Карако. Та, дернувшись, сбрасывает ее. Помимо нее в комнате остается место еще только для двоих, но набиваются трое. Рыже, владелец шокера и какой-то маленький круглощекий мужчина. Карако смотрит ему в лицо, но под кондомом ничего толком не разглядеть. «Надеюсь, вам из этой штуки видно лучше, чем мне сквозь нее», — говорит она. Мягкое фоновое жужжание, слишком однообразное, чтобы услышать незаметное увеличение частоты. Чувство неожиданного ускорения. Джуди слегка шатает, она хватается за стол. «Если бы вы могли просто лечь, мисс Карако!» Они кладут ее на стол. Круглолицый мужчина прикрепляет несколько датчиков к стратегическим точкам вдоль тела и начинает собирать анализы, крохотные кусочки кожи. Нет, это нехорошо. Совсем. Кантонский акцент. Очень низкий эпителиальный тургор. Гидрокостюм надо носить, а не жить в нем. Тургор кожи. Способность кожи растягиваться и сжиматься и возвращаться в исходное состояние. В этом смысле тургор является синонимом эластичности, растяжимости кожи. В более узком значении тургор означает степень сопротивляемости кожи к деформации в зависимости от возраста и гидратационного статуса, объемы жидкости организма. Прикосновение его пальцев к коже, как и у рыжей, тонкая липкая резина. А теперь посмотрите на себя. Половина сальных желез не работает, уровень витамина К низкий. Вы ведь не принимали ультрафиолетовых ванн, ведь так? Рифтеры должны принимать пищевые добавки с повышенным содержанием витамина К, чтобы предотвратить процесс разрушения костной ткани под влиянием относительной невесомости, в которую они попадают, выходя со станции. Караку не отвечает. Мистер Кантон продолжает собирать образцы с левой части тела. С другой стороны стола, рыжая, по ее мнению, ободряюще улыбается. Правда, ухмылку наполовину скрывает овальный мундштук. У ног Джуди, прямо перед люком, неподвижно стоит владелец шокера. «Ну да, слишком много времени проведено в гидрокостюме», — говорит мистер Кантон. «Вы его вообще снимали? Снаружи, например?» Рыжая доверительно наклоняется к ней. «Джуди, это важно. Могут быть осложнения со здоровьем. Нам очень важно знать, не открывала ли ты костюм снаружи». Например, в какой-нибудь экстренной ситуации. Например, если ваш костюм был поврежден. Мистер Кантон закрепляет какое-то окулярное устройство на мембране около левого глаза, смотрит Карако в ухо. Вот у вас шрам на ноге. Довольно большой. Рыжая проводит пальцем вдоль складки на икре. Да, одна из этих гигантских рыб, я полагаю. Карако смотрит на нее. Полагайте. «Рана, похоже, была глубокая», — снова мистер Кантон. «Так?» «Что так?» «Это сувенир от одного из этих знаменитых монстров?» У «Вас нет моих медицинских записей?» «Будет гораздо легче, если вы избавите нас от необходимости заглядывать в них», — объясняет рыжий. «Вы торопитесь?» Владелец стрекала, делает шаг вперед. «Не очень». «Мы можем подождать. Но пока, может, мы снимем эти линзы?» «Нет!» Мысль об этом пугает Джуди до глубины души. Она сама не знает, почему. «Вам они больше не нужны, мисс Карако!» Улыбка, цивилизованный оскал зубов. «Вы можете расслабиться. Вы отправляетесь домой». «Да пошли вы! Они остаются!» Джуди садится, чувствуя, как датчики отрываются от плоти. Неожиданно ее руки оказываются зажаты. Мистер Кантон с одной стороны, рыжая с другой. «Да пошли вы, суки!» Джуди делает выпад ногой. Та проходит понизу, цепляется за стрекало и выбивает его из кобуры. Оно падает прямо на палубу. Его владелец выпрыгивает из отсека, оставив оружие позади. Руки Караку неожиданно становятся свободными. Мистер Кантон и Рыжий отступают, прижимаясь к стенам комнаты, словно отчаянно пытаясь избегнуть физического контакта. «И вам стоит», — думает она, усмехаясь. «Не надо тут играть со мной в силовые игры, козлы». Китаец скачает головой, одновременно с грустью и неодобрением. Тело Джуди жужжит прямо до костей — и вскоре оседает. Она падает на неопреновую подушку, нервы поют в нейроиндукционном поле стола. Пытается двинуться, но все моторные синапсы закоротило, машины в груди дергаются и заикаются, слушая приказы, интерпретируя статику. Легкое сдувается под собственным весом, у Караку не хватает сил, чтобы наполнить его снова. Они привязывают ее. Запястья, щиколотки, грудь стянуты, пришпилены к столу. Она не может даже моргнуть. Жужжание прекращается. Воздух врывается в горло и наполняет легкие. Как приятно снова задыхаться. «Как там ее сердце?» — властитель же зла. «Хорошо». Пришлось немного подкорректировать дефибриллятором, но сейчас все в порядке. Мистер Кантон склоняется над ее головой. Личиночная кожа натянута на человеческое лицо. — Все хорошо, мисс Карако. Мы здесь для того, чтобы помочь вам. Вы меня понимаете? Она пытается заговорить. Это трудно. — Ух... х... Что? — Это... Работа Скэнлона? Да? Отомстить решил?» Мистер Кантон смотрит на кого-то за пределами поля зрения Джуди. «Корпоративный психиатр», — голос рыжий. «Он не важен». Китайц снова переводит взгляд вниз. «Мисс Карако, я не понимаю, о чем вы говорите. Сейчас мы собираемся вынуть ваши линзы. Если вы будете сопротивляться, это может вам повредить». «Просто расслабьтесь». Руки держат ее голову в одном положении. Караку плотно зажмуривается, они силой разжимают левый глаз. Она смотрит на какой-то огромный шприц с диском на конце. Тот прикасается к линзе, связывается с ней, издав легкий всасывающий звук. Та отрывается, свет кислотой вливается внутрь. Джуди выворачивает голову в другую сторону и зажмуривает глаз. Даже просачиваясь сквозь века, лучи обжигают оранжевым огнем, вызывающим слезы. Они хватают ее снова, поворачивают голову лицом вперед, мнут. «Выруби свет, идиот! Она же фоточувствительна!» «Рыжая!» «Извини, он и так приглушен. Я думал...» Свет затухает, веки темнеют. Ее зрачки не работали почти год, — отрезает женщина. Дай ей возможность адаптироваться, ради бога. Это она тут главная. Шаги, грохот инструментов. Простите, мисс Карако, мы приглушили свет, так лучше? Уходите, оставьте меня. Мисс Карако, прошу прощения, но нам по-прежнему надо удалить вторую линзу. Она зажмуривается изо всех сил, но они все равно вытягивают ее. Ремни вокруг тела ослабевают, падают. Она слышит, как люди уходят. «Мисс Карако, мы выключили свет. Вы можете открыть глаза?» «Да мне наплевать на ваш хер в свет!» Она сворачивается клубком на столе и закрывает лицо руками. «А сейчас она уж вроде не такая крутая, а?» «Заткнись, Бертон. ты иногда такой урод, знаешь об этом?» Герметичный люк с шипением захлопывается. Плотная близкая тишина оседает на барабанных перепонках. Электрический треск. «Джуди!» — голос рыжий, но в этот раз не рядом, а из какого-то динамика. Мы не хотим, чтобы процедура прошла хуже, чем нужно. карако крепко прижимает колени к груди чувствует там шрамы набухшую сетку старой ткани еще из тех времен когда они ее вскрыли. не размыкая век она проводит пальцами по бугоркам я хочу свои глаза обратно но теперь у нее остались только эти голые мясистые штуки, которые любой может увидеть. Она открывает их, веки размыкаются крохотной щелочкой, смотрит сквозь пальцы. Никого нет. «Нам нужно кое-что узнать, Джуди. Для вашего же блага. Нам надо узнать, как вы все выяснили». «Что выяснила?» — кричит она, не убирая рук от лица. «Я просто тренировалась!» «Все в порядке, Джуди. Спешки нет». «Вы сейчас можете отдохнуть, если хотите. Одежда в ящике справа от вас». Караку качает головой. Ей наплевать на одежду. Ей приходилось ходить голой перед чудовищами гораздо страшнее этих. Это всего лишь кожа. «Я хочу обратно свои глаза».